Глава 9. Обретение пещеры. Тайвир сидел в библиотеке. Это у него было любимое место. Полки с тёмными корешками книг, шкафы со свитками всё это вызывало у него умиротворение. Ему казалось, что вся мудрость всех миров и времён собрана здесь. Он никогда не замечал, сколько времени провёл тут. Порой входил в библиотеку утром, о выходил только вечером правда по большей части такое счастье выпадало ему лишь изредка строгая фрейли наставленная к нему матушкой тщательно следила чтобы он менял занятия вот и сейчас она вошла и опустив глаза присела перед ним в княксене вашего сочества пора у вас начинаются физические упражнения через полчаса иду иду спасибо дорогая и рада что бы я без вас делал Он и впрямь был ей благодарен. Полеты, тренировки с мечом и другими видами оружия он тоже любил. Просто забывал обо всем, как только входил в библиотеку. Сегодня он запланировал полет в сторону границы Тес-де-Онг. Ему нравилась гряда гор, которая шла перпендикулярно границе. Были они очень живописны в это время года. Кроме того, с самой высокой вершины можно было любоваться совершенно разным пейзажем. С одной стороны долина с извилистыми петлями рек, а с другой – гористая местность, постепенно переходящая в пологие холмы, усеянные террасами полей и садов. Делать обороты взлетать он мог и во внутреннем дворе дворца, но любил подниматься в свои покои, которые находились на последнем этаже, и вылетать оттуда. Слава предкам, все окна во дворце были сделаны под дракона. Тер-Каиль, видно, озаботился этим при строительстве. День был погожий, и когда-то ивир вылетала из дворца, это зрелище заставило не одно девичье сердце замереть в восторге. Принца любили, был он хорош собой, удивительно добр и скромен. Чешуя дракона блестела на солнце, отливая серебром, создавая сияющий ореол вокруг его силуэта. Полёт дракона был весьма стремителен, так что он довольно быстро скрылся из виду, вызвав вздохи женской половины. У наследного принца была своя печаль, которую он старался не показывать. Став взрослым буквально в одночасье, он пропустил всё, чему обычно так радуются дети, но и во взрослую жизнь пока не попал. Да, он был красивый молодой дракон, да за ним бегали девушки, да он был очень силён, и с ним не могли тягаться даже взрослые драконы, но ритуал обретения пещеры он не прошёл. Даже намека не было на то, что он услышит зов. Это заставляло его чувствовать определенную неполноценность. Хотя родители утешали его, и отец говорил, что, скорее всего, он услышит зов пещеры лет через пятьдесят-сто. Конечно, у него, как у любого дракона, была своя жемчужина, и он с ней никогда не расставался. Но что толку, если эту жемчужину было негде спрятать? Таевир частенько расспрашивал отца, как он услышал зов и как вообще понял что это зов пещеры отец пытался объяснить но выходило довольно запутанно тогда он говорил что когда это случится то спутать зов пещеры с чем-то другим будет просто невозможно внизу расстилалась страна которая уже стала ему родной хотя они и правили тут не так уж долго люди относившиеся к ним настороженно полюбили своих верховных драконов и стали ими даже гордиться. Тайвиру казалось, что именно в этой стране и должна быть его пещера. Но вот пока пещера оставалась лишь бесплодной мечтой, впереди замаячили вершины гор. Дракон планировал в потоке воздуха, наслаждаясь скоростью, как вдруг у него возникло странное чувство. Это была уверенность, что ему нужно лететь в пункт той вершины. Его тянуло туда, звало, так как будто от этого зависела вся его жизнь. Это не было чувство тревоги, наоборот, это было радостное ожидание предвкушения чего-то необычного, праздничного. Он точно теперь знал, куда ему надо лететь, и направился туда, набирая скорость. Впереди поднимался крутой пик неприступной вершины. Тайвир чувствовал, что ему не надо снижать скорость, наоборот, Нужно стремиться вон к тому узенькому уступу изо всех сил, и он поднажал серебристость стрелой, разрезая в воздух. Чувство ликования заполнило всю его сущность, потому что он понял вдруг, куда так стремиться телом и душой. Вот и малюсенькая площадка, больше похожая на узкую ступеньку непонятно куда ведущую, потому что над этой ступенькой возвышалась монолитная стена». Однако дракон точно знал, что ему надо именно туда. Вдруг, когда он уже, казалось, вот-вот врежется в стену, она как будто растворилась, и за ней открылась пещера. Огромная, с высоким бугристым потолком и довольно ровным полом. В этой пещере поместились бы свободно несколько десятков драконов, и еще осталось место. Таевир приземлился и огляделся. Вход в пещеру закрылся за ним, и, И он осветил пещеру магическим огнём. Грудь его согрелась теплом, и молодой дракон вспомнил, что надо делать дальше. Жемчужина, она хочет слиться с пещерой. Приняв человеческий облик, юноша достал шкатулку, открыл её и поставил посредине пещеры. После этого снова обернулся драконом и улёгся рядом. Дракон наблюдал, как из шкатулки выплывает жемчужина, заполняя перламутровым светом всё пространство вокруг. Глаза его закрылись сами собой, и он впал в забытьё, очнулся в человеческом облике. Кожа на шее сзади приятно горела. Юноша догадался, что теперь у него есть такая же родовая татуировка, как у его отца и деда. Сердце его переполнилось счастьем. Солнце уже садилось. Пора бы домой, но ему хотелось ещё побыть в своей пещере. Чувства, которые он испытывал, были сродни тем, что он ощущал, находясь у хаоса. Только здесь радость была абсолютно полной, и силы прилив, которых его будоражил, были родными. Ему не нужно было учиться управлять ими, Тайвир точно знал, что ему надо делать. Он обвёл взглядом пещеру, и под этим взглядом она менялась, превращаясь в скальный дворец. Потолок поднимался, становясь сводчатым, появились гранитные колонны и такой же пол. Стены были выложены мраморной мозаикой. По кругу висели бронзовые светильники с цветными стёклами, которые сразу зажглись. В самой середине зала появился бассейн, а вокруг него низкие диванчики и ложа. Для Жемчужина он создал специальную комнату с подобием алтаря. Тайвир прыгнул в бассейн и с удовольствием плескался в нём, наслаждаясь новыми ощущениями. Да, после падения к хаосу у него была магия, самая сильная магия, которую только можно представить, но получив свою родовую силу, он понял, почему его отец был сильнее него во сто крат. Родовая магия – вот истинная мощь дракона, то, что является его природой, его сущностью. Усиленная хаосом и объединенная с ним, она становится небывалой силой. Выбравшись из воды, он немного полежал, отдыхая, а затем подошел к выходу из пещеры и открыл его, любуясь уже ночным небом. Немного погодя сорвался с уступа драконом и направился к столице. Удивительный день. Он улетел из дворца ребенком, а возвращался взрослым драконом. Во дворце уже волновались. Эльгри с умом понимала, что с сыном при его магии и силе ничего не может случиться – но слишком много у них было испытаний за последние несколько лет. Однако поднимать панику они с Тангрифом не хотели. Попросили Аренда посмотреть, куда направился Тейвир, и увидев, что он полетел к горам, граничащим с Тез-де-Онг, успокоились. Тейвир любил эти горы и частенько туда наведывался, особенно поначалу. Правда, так надолго не задерживался еще, но ведь он только в понимании Ильгрис-малыш. Конечно, не побывай они у Хаоса, Тайвир пока действительно ещё оставался бы малышом. Однако они там побывали, и теперь у неё взрослый сын, который уже вполне может пройти все положенные ритуалы. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, Ильгрис пошла к Тангрифу. Тот сразу понял, что её беспокоит, и обняв, повёл на верхнюю террасу дворца. Они любили стоять там, обнявшись и любоваться звёздами. только вышли и увидели, как к дворцу приближается тень дракона. Силуэт его вспыхивал порой серебром, и они поняли, что это возвращается Таевир. Дракон опустился рядом с ними и принял человеческий облик. Тангриев, который сразу почувствовал, как изменилась энергия сына, радостно вскинул руки. «Приветствую тебя, дракон серебряного клана! Сегодня нас ждет пир! Мой наследник прошел первый ритуал!» Нет большего счастья для семьи. Радостную весть отправим твоему деду. Повернись, сынок, дай полюбуюсь родовым знаком. У Ильгрис текли слёзы. После хаоса в глубине души сидел страх: сможет ли теперь-то Ивир пройти ритуал обретения пещеры? И вот сегодня такая радость. Салют будем запускать. Она держала руку сына и никак не могла остановить слёзы, поэтому слова чередовались со вздохами. обязательно будем. Тангрив обнял жену и сына. Там ужин готовят. Сейчас прикажу добавить несколько блюд и достать лучшее вино. Весть о том, что наследник трона прошёл ритуал обретения пещеры, распространилась по дворцу с быстротой молнии. Фрейлины шептались по углам и прихорашивались: теперь у всех был шанс. Если раньше истинная пара была лишь призрачной возможностью для принца, И поэтому династический брак был более вероятен, хотя бы в силу государственных выгод, то теперь не важно, кем будет истинная пара. Если она встретится первой, то ей и быть законной женой. В этом случае династического брака может не быть вообще. Тела рассмотрела на суету, которая поднялась по коях императрицы, и только дивудавалось этому ажиотажу. Она сегодня всего пятый день была на службе у императрицы. Ее взяли на замену девушке, которая готовилась к свадьбе, встретив свою судьбу здесь, во дворце. С самого утра она, как приклеенная, ходила со старшей Фриэлиной, помощницей которой должна была стать, и слушала ее наставления. К вечеру голова уже не вмещала всего того, что нужно было запомнить, хотя до сей поры она считала себя довольно сообразительной. Увидев ее измученное лицо, Ирада сжалилась. «Ну ладно, достаточно на сегодня». Ты тоже, наверное, хочешь пригладить пёрышки. Смотри, как твои подруги мечатся. Простите, Светлая Ирада, девушка искренне удивилась. Я выгляжу растрёпанной или неопрятной? Нормально ты выглядишь. Филидис с интересом посмотрела на новую помощницу. Ты и не поняла, почему столько беготни с плетен? Как не поняла, девушка сложила руки и начала отвечать, как будто была на уроке. Его высочество прошёл ритуал обретения пещеры. Теперь ему осталось еще два ритуала – обретение сердца и обретение духа. Это означает, что он в любой момент может встретить истинную пару. Правильно? Правильно, девочка, правильно. Так тебе не хочется выглядеть привлекательней? А вдруг ты встречишь принца? Эээ, вот тут я не совсем понимаю. Ведь истинная пара – это особая магия, которая соединяет тех, кто больше всего подходит друг к другу. Так ведь? Так. И чего же ты не понимаешь? Я не понимаю, как при хорошивании может повлиять на магию и обретение истинной пары. Девушка смотрела с искренним недоумением. Старшая Фрелина, обычно строгая и даже чопорная, начала хохотать. Не смотри на меня так. Слава великому дракону, я не ошибаюсь с выбором помощницы. Иди, отдыхай, девочка, ты заслужила. Вот, возьми, тебе по пути. Занеси ее величество носовые платки. Сегодня ей они еще пригодятся. Слезы радости тоже надо вытирать. Чуть позже для фрейлин накроют стол. Так что смотри, не усни. Тилара присела в благодарном поклоне и побежала в покой императрицы. Подойдя, она только хотела было взяться за резную ручку, как дверь резко распахнулась. Оттуда быстро вышел молодой человек и, конечно, сразу столкнулся с ней. Если точнее... Девушка буквально уткнулась ему в грудь, а он попытался удержать её, чтобы она не ударилась, и поэтому схватил её за плечи. В то же мгновение оба почувствовали, как их левые предплечья согрело теплом. Они так и стояли, ошарашенно глядя друг на друга. И зацепиние их вывел голос Ильгриса. У вас всё хорошо, молодые люди? И увидев их обалдевшие лица, догадалась, что произошло что-то необычное. Что случилось? Почему вы вдруг замерли? Тайвир, мама, кажется, я прошёл ритуал обретения сердца. Он продолжал смотреть на Фрейлину, как будто боялся, что она может исчезнуть, как только он отведёт взгляд. Вот только что с этой ерадой. Я пока не знаю, как её зовут, но очень хочу узнать. Я знаю. Ильгрис мягко высвободила девушку из рук сына и повернула лицом к себе. Ты ведь Тилара, верно? Новая помощница Филидис. Да, ваше величество, девушка присела в поклоне. Она была явно растеряна. Я хочу сказать, что, возможно, его величество ошибается. Вдруг это просто какая-то магия, а вовсе не ритуал сердца. Ты хочешь сказать, что не испытываешь сейчас никаких чувств к Тайвиру? Совсем ничего? «Эй, его высочество очень привлекательный молодой человек. Я не знаю, кто из девушек не будет испытывать к нему чувств». Она медленно заливалась краской. «Но ведь это не означает, что мы... что мы...» Она в смущении замолчала. Ильгрис продолжала за нее. «Что вы истинная пара. Ты это хочешь сказать?» «Ну да», – прошептала Фрейлина. «Так это мы сейчас проверим», – Ильгрис указала на свои покои. Пойдёмте ко все ко мне. Тайвир взял тело Руза за руку и пропустив мать вперёд, повёл её следом. Там он недолго думая снял камзол и рубашку, от этого зрелища девушка не могла отвести взгляд. На его левом предплечье очень слабо, но светился серебристый узор. Казалось, что это слабое свечение разбудило в её сердце большой пожар, потому что глядела она на своего суженого со сладким замиранием сердца. Это оно, Удовлетворённо кивнула Ильгриз и повернулась к зарумяневшейся Тиларе. Можем и тебя раздеть, чтобы убедиться окончательно. Сейчас ваши печати еле видны, нужно очень приглядеться, чтобы их заметить. Но после консуамации брака всясь проявится и опустится до самой кисти. Сейчас вызовем сюда его величество, чтобы не ходить все вместе по дворцу, вызывая досужие домыслы, и решим, как будем действовать дальше. Девушка после слов о раздевании просто обомлела, но увидев, что глаза её будущей свекрови смеются, успокоилась. Вскоре открылась дверь, и вошёл император. Он подошёл к сыну и удовлетворённо провёл рукой по печати. Сегодня просто день счастливых сюрпризов. Однако нам надо будет разделить объявление о ритуалах. Твои родители, дети, а, думаю, хотели бы присутствовать на таком важном событии. И увидев, к его, к девушке продолжил И я в этом уверен. Прямо сейчас пошлём им гонца, но сегодня они уже не успеют прибыть во дворец, значит, завтра. Да и хотелось бы обставить всё достойно статуса. Так что дети, сегодня всё скроем. Не волнуйся, девочка, этикет во дворце строгий. Твоему суженому дивиться толпами бросаться не будут. Глазками им стрелять никто не запретит, но это и всё. А завтра, как только прибудут твои родители, Сделаем объявление. Да бал откладывать не будем. Лучше, если на нём вы будете уже помолвленной парой. Ты, вир, бедняга, и прошлый бал еле пережил. Сейчас принц пойдёт со мной, а ты, детка, иди с Ильгрисс. Ты фрелена, так что всё оправдано. Вот так и будь с ней вместе. Начинать будешь в покоях императрицы. Всё, пойдёмте.